«Часть пятая. Отвезите нас в отель «Деберри» к мадам Эльзи Скиапарелли, изобретательнице сумок в форме телефона и шляп в форме башмаков. Таксист не посадил нас. Расстояние показалось ему слишком коротким. Я не мог явиться в «Тревелерс» в подобном виде. И мы пошли пешком по авеню Петра Первого «Сербского». Портье в отеле Дебери, старинном особняке, принадлежавшем Скиап, подруге Дали и то, всегда находил для меня свободный номер. Здешний дикий сад напоминал джунгли, пережившие ядерную зиму он находился на улице вальдизер там где актер роберт дальбан ел фондю, напротив сити рок кафе рингови ликета где когда то мы поедали банановый сплит типичный американский десерт из мороженого в розовом кадиллаке элвиса Примечание. Роберт Альбан, настоящее имя Гастон-Поль-Баре, года жизни 1903-1987, французский актер. Ринго Вилли Кэт, настоящее имя Гай Бейл, родился в 1947 французский поп-певец, который прославился в 70-х. Закончив музыкальную карьеру, Ринго в 1985 году открыл в Париже Сити-рок-кафе, которая закрылась в 1993 -м. Розовый кадиллак Элвиса. В рок-кафе столики оформлены под достопримечательности. Например, под розовый кадиллак «Флитвуд сериес 60», который Элвис Пресли года жизни 1935-1977 подарил матери 26 сентября 1956 года, исполнив ее давнюю мечту. «Господи, но почему я погряз в прошлом?» Начать, что ли, носить монокль, карманные часы, усы и котелок? Я шагал по тротуару и бормотал имена ушедших. Идею слишком широкого пиджака я позаимствовал у Кит Креоль, НЗ Коконац. Примечание. Кит Креоль, НЗ Коконац, американская музыкальная группа. Лучшее не Энни «I'm not your daddy», которую без конца крутят по радио. Гай Куэвас всегда предпочитал «Стул Пиджин». Примечание. «Энни, I'm not your daddy». «Энни, я не твой папочка». Песня, написанная Дарнеллом и впервые записанная его группой «Кит Криоль энд за коконац» в 1982 году. «Гай Куэвас» родился в 1945-м. Кубинский писатель, музыкант и парижский диск «Жокей». «Стул Пиджин – стукач» с английского. Песня, записанная «Кит Криоль энд за коконац» в 1982 году. «Посмотри направо, вон туда». Ив Муруси бывал в Эспас-Карден, когда этот ресторан принадлежал Жаку Каллару, а потом возвращался в свой бар «Ле Люк» на улице Сен-Анаре, 49. Примечание Ив Муруси. Года жизни 1942-1998. Французский телеведущий и журналист Жак Каллар родился в 1931. Известный актер, переводчик, писатель и ресторатор. Мы танцевали рок-лобстер американской группы B-52 с Луиджи Дурсо и Эммануэлем де Брантом, двигая руками, как гигантский омар клешнями. Примечание. Луиджи Дурсо, годы жизни 1951-2006, итальянский арт-дилер и искусствовед. Эммануэль де Брант родился в 1964 французский галерист, журналист и культурный обозреватель. То было время, когда Париж открывал для себя мескаль старшего брата текилы в кафе «Пасифико». Вентиляторы на потолке были в точности такие, как в фильме «Под вулканом». А здесь прятался Даниэль Филиппаччи. Примечание. Даниэль Филиппачи родился в 1928 -м. французский радиоведущий и фотограф, а с 1976-го владелец Паримач, почетный председатель Ашет Филиппачи Медиас и известный коллекционер сюрреалистического искусства. Ле Рила Бакадор с его восемью столиками «Лучшая Вителла Таната в Париже». Примечание – виттелло-таната, блюдо из тонко нарезанных кусочков маринованной телятины, приправленных крем-соусом, одной из составляющих которого является тунец. Смотрела пакостник в подвязках Виржини Тевене. Они все снились в этом фильме – Франсуа Мари Банье, Кристиан Лубутен, Ева Йонеско. «Венсан-даре», «Мот-молиньо», «Франсуа Бадо». Смотри, это ресторан «Дубис». Фамилия патрона была «Нарбе», потрясающе остроумный тип. Напротив, в тупике, перпендикулярном улице Робера и Стена, находилось бюро «Франсуа Трюфо». Справа ночной клуб «Миллиардер», а на улице богослова и моралиста Пьера Шаррона «Бар с хостосами. Примечание. Франсуа Лан Трюфо. Годы жизни 1932-1984. Французский кинорежиссер, сценарист, актер и критик один из основоположников французской «Новой волны». Именно там я познакомил Жана Дармисона с Оленом Роб Грио. Примечание. Ален Роб Грио. Годы жизни 1922-2008. Французский прозаик, сценарист и кинорежиссер. Тебе известно, что здесь, на улице Кентен-Башар, жил у своей сестры Рэймон Руссель? Примечание Реймон Руссель, года жизни 1877-1933, французский писатель. Это было в 1928 году, перед тем, как он лег в клинику лечиться от опиумной зависимости». Я вдруг замечаю, что Манон никак не реагирует. Она идет с закрытыми глазами, цепляясь за мою руку. Спит на ходу. Дилемма октава. Либо его будет в шесть утра пухлый малыш в стране басков, либо он лежит в воображаемом пузыре из жвачки и пытается понять, как его мозгу воссоединиться с телом. В номере девять отеля «Дебери» я вдохнул дорожку кокса и почувствовал себя нехорошо. Манон спасла мне жизнь, поставив под холодный душ. Чтобы заснуть, я принял две таблетки Стилнакса и, уже впадая в коматозное состояние, услышал, как она, тяжело вздохнув, спросила, «Почему тебе так стыдно быть счастливым? Думаешь, это глупо, нелепо, смешно?»